Арка вторая. Проклятие зимы. Глава шестая. Новая жизнь. Снег заливала кровь. Грест стоял, опираясь на стену полуразрушенного дома и задумчиво смотрел на свои ладони. Направо и не хватало указательного и среднего пальца. Он перевел взгляд на Велиона и улыбнулся. В этот же миг из его рта хлынула густая черная кровь. Она залила подбородок и начала капать на куртку. Все еще улыбаясь, Грест широко раскрыл рот и вцепился окровавленными зубами в безымянный палец. Раздался мерзкий хруст. По подбородку воришке хлынул новый поток крови. Сухожилия порвались с неестественно громким звуком, и во рту Греста остались две фаланги, которые он с аппетитом принялся пережевывать. Кости хрустили на его зубах, и от этого звука волосы вставали дыбом на затылке. Проживав воришка с трудом сглотнул и выставил руку вперед, глядя сквозь откушенные пальцы на Велиона. «Вкусно!» — улыбаясь, произнес он. «Хочешь?» Велион мотнул головой и отступил, но уткнулся спиной в кого-то стоящего позади. Обернувшись, он увидел залитого кровью до пояса безголового человека. Безголовый поднял правую руку, положил на плечо могильщику, а левой указал на греста. оно хотелось закричать, но рот будто был залит застывшим сургучом. Могильщик отшатнулся от безголового и вновь повернулся к гресту. Тот задумчиво изучал правую ладонь, последние капли крови стекали из уголков его рта. «Как хочешь», — сказал Грест, не глядя на Велиона, и вцепился зубами в указательный палец левой руки. Раздался треск ломающейся кости, часть третьей фаланги, все, что осталось от пальца. Воришка быстро проглотил откушенный палец и жадно впился в средний. У этого он откусил полторы фаланги и принялся чавкая пережевывать. Свежая кровь текла из его рта, не прекращаясь. «Это ведь ты виноват, Виллион», — сказал Греста Жуя. я. «Да-да, именно ты. Ты сделал меня могильщиком. Но где перчатки, которые спасли бы меня от этого?» Он помахал руками. «Куда они делись?» Виллион хотел ответить ему. Сказать, что так сложилось, ведь он просто не мог пройти мимо умирающего знакомого, пусть и знал его недолго, что не вмешайся, он и парень бы погиб, что он, когда-то отказавшись от судьбы наемного убийцы, за последние несколько месяцев или убил, или послужил одной из причин смерти стольких людей, сколько, возможно, не убил бы за годы, оставаясь скважечником» что он и сам толком не понимал в тот момент, почему отдал бывшему варишке перчатки и приказал их надеть, но в то же время четко осознавал, это было и справедливо, и несправедливо одновременно. В конце концов хотел сказать, как он боится одиночества после смерти Элаги, но его рот словно запечатали сургучом. Ты виноват сказал Грест, и по его окровавленным щекам побежали первые слезы. «Ты!» Воришка уселся прямо на снег и разрыдался. «Я убью тебя!» – произнес он сквозь слезы. На этот раз могильщик сумел разлепить губы. «Попробуй, но если не получится, я убью тебя!» Вели он проснулся. Какое-то время он тупо смотрел в потолок, вспоминая детали кошмарного сна, но постепенно они вымывались из памяти, как это обычно и бывало со снами. А ведь после гибели Элаги ему вообще ничего не снилось. Разболелась голова. Учитывая, сколько могильщик вчера выпил, в этом не было ничего удивительного. Попробовал повернуть голову на правый бок, но в виске выстрелила такая вспышка боли, что он едва не застонал. Тихонько выругавшись, он опустил с лежака руку, надеясь найти недопитую бутылку, кружку, бурдюк или из чего он там вчера пил. Рука наткнулась на что-то стоящее рядом с лежаком, кажется деревянное, как минимум шершавое. Велеон принялся ощупывать эту вещь. Нащупал кружку и лежащую на боку бутыль. Это вселяло умеренный оптимизм. «Ладно, собраться. Головная боль далеко не самая худшая, что с ним приключалось». Застанав, он сел, повернулся и свесил ноги слежака, сделанного из деревянных ящиков, на которые бросили несколько сшитых собачек шкур. В глазах плыло, в желудке бурлило, жутко хотелось до ветру. Но все это подождет. Сперва нужно найти выпить. В коморке было слишком темно. Свеча давным-давно догорела. Если честно, он даже не помнил, как здесь оказался. Но сколоченный из плохо ошкуренных досок ящик, который, видимо, использовался вчера в качестве стола, он различил даже в этой темноте. Низко с объедками, кружка и оплетенная бутыль. Даже ложки нет. Виллион взял кружку и заглянул в нее. Пусто. Поставил. Взял бутыль, поболтал. Тоже пусто. Выругался и лег обратно. Впрочем, сегодня оно даже к лучшему. Если быть откровенным с самим собой, то за последнее время это далеко не первое утро, когда он просыпается непонятно где и с таким жестоким похмельем. Если еще честнее, выходит, что это даже далеко не второе и не третье утро подряд. А если уж совсем откровенно подумать о последних четырех неделях, то он не напивался до беспамятства только в те дни, когда возвращался из импа, а будь у Илаги с собой запас самогона побольше, то и этих дней трезвости не было бы. Проблема в том, что момент гибели могильщицы и картины из импа раз за разом возвращались к нему прямо на еву каждый божий день. Пьянство не избавляло от них, но помогало реагировать спокойнее. Если выпить достаточно, можно даже не удивиться, когда по залу таверны пойдет окровавленная израненная девочка, а в твоих ногах окажется оторванная человеческая кисть. Велен облизнул сухие губы и поднялся с лежака. «Пора выходить, благо одеваться не нужно». Он уснул прямо в одежде, даже плащ не снял. Рюкзак стоял рядом с лежаком, а вот шляпы что-то не видать. Свет ударил в глаза так резко, что пришлось прикрыть их ладонью. Между домами хлестали тончайшие нити, рассекающие все, к чему прикасались. Изрубленные на куски тела и маговых жертв, Валились на землю, кровь выплескивалась фонтанами. Кажется, время уже подходило к полутню. В общем, зале таверны было пустовато, зато сразу нашлась шляпа, а с ней и грест. Бывший воришка нацепил ее на голову и, развалившись на стуле, красовался перед фигуристой служанкой, одновременно поглядывая на троицу, играющую в кости за соседним столом. Очевидно, он хотел и служанку, и сыграть, и, быть может, даже одновременно, но денег у него не было ни осьмушки. Услышав о его похождениях в глазу окуня, Велион не давал ему ни монеты. Воришка, к счастью, даже не пытался его ограбить, то ли боялся, то ли понимал, что без Велиона ему долго не прожить. «Вели он!» – обрадованно заорал Грест, завидев могильщика. «А я все не могу тебя дождаться. Скажи, ты вчера здесь столько денег потратил, что бесплатный завтрак это меньшее, что они могут сделать для меня?» «Для него. Ты же вчера ни Митяка не потратил», – сухо отозвалась служанка. Плевать и было и на Греста, и на Греста в шляпе. Впрочем, ничего удивительного». Парень и так никогда не был красавцем, а после попытки обворовать рыбаков и вовсе больше напоминал выкрашенное на ель душевно больным чучело. Синяки желтого, зеленого, синего и даже коричневого цвета покрывали все его лицо, хоть при пухлости спали. Возможно, именно этот факт и сподвиг воришку на поиск любовных приключений. Раньше он не пытался даже заговорить с женщинами. Вели он уселся за стол, поставил рюкзак и на мигазами ожидая пока всколыхнувшиеся от ходьбы внутренности придут в порядок. «Шляпу сними!» – буркнул он Гресту. Улыбка слетела с губ воришки от одного тона могильщика. Он послушно снял шляпу, положил на стол и сел так, словно ему в зад кол воткнули. «Пиво?» – с сочувствующим видом спросила служанка. Обед еще не готов, но могу пожарить яйца со свиным салом и дать край хлеба». Могильщик на миг закрыл глаза, задумываясь. «Нет, сегодня у него другие планы. Лучше просто кваши, яичницу с хлебом, конечно, тоже. И сколько я должен за своего спутника?» «Четвертушку за все», — быстро сказала служанка и улыбнулась. «Как будто бы даже зазывающе». «Может, потом?» – подумал могильщик и, кивнув, вытащил из кошеля четверть гроша. Когда служанка забрала монету и ушла, он склонился к гресту. «Я не знаю, в каком месте жил ты, наверное, в каком-то сильно отличающемся от тех мест, где живут нормальные люди, но здесь на тракте лучше не орать о вещах вроде денег, тем более чужих». Найти человека, который перережет глотку за не слишком поношенные сапоги, здесь легче легкого, а ты при всех объявляешь, будто я вчера сорил деньгами. Как думаешь, сколько из них сейчас задумались о том, чтобы проследить, куда мы пойдем дальше? Велион кивнул в сторону игроков. Воришка совсем паник и непроизвольно заозирался. Прости, я не подумал! прошептал он, облизывая дрожащие губы. «Неужели та шпана, что вечно трется в кабаках Ориланты, ведет себя по-другому? Я... ну, я... Ты думал, будто здесь в глуши все не так, как в столице?» Жестко спросил Виллион. «Будто кругом бродят одни простодушные тупицы, а девки, завидев горожанина, сами задирают юбки. Случай с рыбаками тебя ничему не научил?» «Знаешь, единственный тупица, которого я вижу в этом трактире, это ты!» Грест молчал, глядя куда-то в сторону. Вели он вздохнул и, опершись локтями о стол, принялся ждать поздний завтрак. К счастью, служанка пришла быстро. Она поставила на стол миску с яичницей и куском хлеба, а рядом большой глиняный стакан с простоквашей. Что-то еще? спросила она, поправляя фартук на груди и недвусмысленно улыбнулась. Вильон кивнул, но сперва взялся за Простоквашу. Нужна еще еда в дорогу, сказал он, напившись. Хлеб сыр солонина, чтобы хватило поесть на один раз. Он выложил на стол еще четверть. Уже уходите? немного разочарованно спросила служанка. Вели он внимательно ее рассмотрел. На вид лет двадцать, фигура очень даже ничего, да и личико миленькое. Вечером, подумал он, если не успею напиться. К ужину вернемся, дорогуша. Служенка еще раз призывно улыбнулась и, забрав монету, ушла на кухню. «Раньше ты пил с утра вне зависимости от того, нужно нам было в дорогу или нет», сказал Грест, криво ухмыляясь. «Не сегодня», – покачал головой Виллион. «И ты, кстати, сегодня вечером будешь пить не с моих, а с того, что заработаешь сам». «Заработаю сам?» – переспросил бывшего Ришка. «Мы идем куда-то работать?» Прежде чем ответить, Виллион затолкал в рот половину яичницы и принялся жевать. Его еще подташнивало, но запах еды и простокваша понемногу возвращали аппетит. «Конечно!» – буркнул он с набитым ртом. «Ты же могильщик, а ни разу на могильнике не был!» Гресто затрясло от страха, но он кивнул. Его взгляд опять блуждал где-то между столами. «А это сложно?» – спросил он, когда могильщик уже почти закончил с едой. «Конечно, но, думаю, не сложнее, чем таскать кошельки у честных прохожих. Здесь тоже нужна ловкость рук и аккуратность». А, «А что будет, если у меня не получится? Я ведь могу, ну, не справиться!» Виллион допил простоквашу и кисло усмехнулся. «Тогда ты сдохнешь, либо прямо на могильнике, либо от голода!» Для второй половины ноября день выдался погожий, ярко светило солнце, Теплый ветер, потянувший с севера, растопил последние жалкие кучки снега, выпавшего три дня назад. Кажется, в деревьях у дороги даже чирикали какие-то птички. Но Грест будто бы не видел солнца, а чириканье птиц казалось ему предсмертным плачем. По нему, конечно же. Если быть совсем откровенным с собой, то он надеялся, что не пойдет ни на какой могильник в этом году, а может вообще никогда. Когда-то буквально пару месяцев назад все эти слухи о проклятии могильщиков, смертоносных ловушках и изуродованных магией чудовищах казались ему сказками. Какие проклятия, о чем вы? Ничто не мешало бросить неблагодарное дело стоит только захотеть. Но не сейчас. Он стал одним из проклятых ублюдков, ворошащих кости предкова проклятия, и если это было оно, поманило его куда-то, знать бы куда. И все равно, разве сложно бросить это дело? Только не прямо сейчас, когда Велион идет рядом, а у него за душой не гроша. Вот позже когда вытащит из какого-нибудь мертвого города мешок золота, которого хватит до конца жизни. Впрочем, вряд ли ему удастся разжиться золотишком на могильниках, если он не будет туда ходить, так ведь? Значит, хорошо, что они пошли на дело сегодня, и ввели он с ним, это тоже хорошо, разве нет? Грест мечтал вытащить из могильника мешок золота. Он думал об этом перед сном каждую ночь. Представлял себя, входящего в тот бордель в Ариланте, сгибающегося под тяжестью денег и швыряющего горсти золота прямо на пол, словно это какая-то мелочь. Но в то же время ему очень сильно не хотелось рисковать своей жизнью, тем более пока его все устраивало. Вели он, поил его, кормил и оплачивал крышу над головой. Денег, конечно, не давал, но Грест сам себе не дал бы ни монетки. Жизнь прямо-таки налаживалась, по-другому и не скажешь. Даже подзажившие за прошлые две недели ребра почти перестали докучать ему, не говоря уже о ссадинах и синяках, которые в последнее время доставляли ему только душевное неудобство. Но вот и он тянется не к бутылке, а к стакану с простоквашей и, казалось бы, совсем уже наладившаяся жизнь висит на волоске. Хотя, кто знает, может ему посчастливиться найти мешок золота прямо на окраине мертвого города, там, куда даже местные детишки забегают наспор и остаются в живых. Или, что было бы еще лучше, в Вилли он сможет найти золото для него. Далеко еще? Спросил Грест, с трудом отвлекаясь от мыслей. «Нет», – сухо отозвался Велион. Грест огляделся. Конечно, он здесь впервые, но что-то не похоже, что где-то рядом находится мертвый город. Обычная дорога, за редким леском виднеется большая ферма, страшные чудовища, готовые сожрать жителей фермы или путников на тракте, за деревьями не прячутся. А вот кусок старого тракта, новая дорога как раз заворачивает к нему. Идти будет в разы удобнее. Они вышли на старый тракт, но Виллион почему-то свернул налево, а не направился к другим фермам. Свернул в сторону, где не было видно ни одной фермы, ни одной деревеньки. Наверное, перепутал что-то. Грест вздрогнул и с трудом сглотнул густую слюну. Нет, все правильно. Люди стараются селиться подальше от могильников. Вели он ничего не перепутал. Именно сюда им и нужно. Бывший воришка повесил голову, в которой вновь заметались мысли, где он становился то богачом, то неподвижным хладным трупом, то обедом какого-нибудь монстра. Удар, прилетевший Гресту в спину, едва не заставил его клюнуть носом дорожную каменную плиту. Сердце воришке замерло, упав куда-то в область кишок, в голове промелькнуло «Неужели все? Неужели я умер?» Но через миг он понял, это просто вели он хлопнул его. Сразу полегчало. «Небось, думаешь о том, что сдохнешь в первом же могильнике?» хмыкнул могильщик, косо глядя на него. «Или о том, что найдешь несметные богатства и бросишь это дело не успел начать?» «Я, ну, и о том, и о другом», – промямлил Грест. «Все об этом думают, но ты не бойся. Я веду тебя туда, где можно тренироваться в снятии чар, не особо опасаясь за свою жизнь». «Ты был здесь?» «Да, дважды». Оба раза хабар был дерьмо, но на еду до следующего могильника хватало. «Дважды?» – переспросил Грест. «Ну разве ты не мог вынести все ценное за один раз?» Вели он коротко хохотнул. «Зачем? И ты думаешь, будто за все эти годы я был здесь единственным?» «Нет, парень, так это не работает». «Не работает?» Могильщик пожал плечами. «Ну вот, представь». Приходишь ты на могильник, собираешь весь хабар, до которого смог дотянуться, и уходишь. Приходишь в какую-нибудь деревню, где есть трактир девки и, главное, скупщик, торговец антиквариатом или любой пройдоха, готовый выкупить у тебя добро. Ты продаешь добро, идешь в трактир, где ешь, пьешь, а потом снимаешь девку, и так несколько дней к ряду. Деньги кончаются, и тебе опять приходится идти на могильник. И вот тут начинаются все проблемы. Во-первых, может оказаться так, что тебе нечего там взять. Может, ты вытащил в прошлый раз не все, до чего смог дотянуться, а вообще все. А может, взять-то вроде бы и есть что. Вот только если возьмешь, сдохнешь, и никакие перчатки не помогут». Во-вторых, местные, узнав, что ты могильщик, ждут тебя с парой дубин на обратном пути. Или антиквар сам нанял парочку местных, чтобы они порыскали в твоей сумке. Или местные, пронюхав от антиквара, что ты могильщик, ждут тебя уже после него. Так ведь тоже можно подзаработать, лишь волей-неволей отдав часть добычи антиквару. Но он и так бы ее удержал, принеси о ему твой хабар. В общем, и так и прибыток, причем в виде звонкой монеты, а не бронзовых столовых приборов. И ведь пришлого могильщика никто не хватится, за пришлого могильщика никто не придет спросить». «Такое часто бывает?» – с ужасом спросил Грест. «Не особо», – пожал плечами Велион. «Все-таки чаще всего ни с кем из местных не успеешь подружиться настолько близко, чтобы признаться ему, что ты пришлый могильщик. Да и антиквары стараются вести дела более или менее честно. Если слишком часто сдавать могильщиков местным или пытаться их убить, пойдет слух. Или могильщики закончатся. С кем тогда торговать? У тебя самого-то как было? Деньги, понятное дело, в карман. Ну, кроме той части, что следует отдать местному Бонзе. А украшения куда? Барыги, правильно? И часто тебя пытались скинуть, не заплатив ни монеты, или вообще убить? Бывало пару раз, но не очень часто, иначе... Бывший Варишка усмехнулся. Иначе барыги будет не с кем торговать в следующий раз. Вот, поторговаться, попытаться наебать друг друга – это святое дело. Все так делают, но наглеть все же себе дороже. Слушай дальше. В-третьих, ты можешь не дожить даже до того момента, когда у тебя кончатся деньги. Можешь пройти с ними всего пару шагов от лавки антиквара или не дойти пары шагов, или вообще стоит тебе появиться у кого на виду. Тебя просто пришьют местные, чтобы не таскался тут и не таскал с могильника всякие проклятия, а то не дайте боги коровы перестанут молоко давать Или помрет кто, или беременная баба разродится не вовремя, а то и вообще родить неизвестно кого – полено или кошку. «А так бывает?» «Бывает», – кивнул Велион, «Чтобы бабы полени рожали, не слышал это. Чушь, конечно, байки, но люди верят. Однако ты можешь притащить с собой какое-нибудь дерьмо, как два пальца обоссать. Или на себе что еще хуже, помни». Тебя не любят уже за то, что ты ходишь и тревожишь старые кости. Большинство уверены, это дурной знак. А прибавь к этому еще всякие небылицы. Сам не раз слышал от того жреца единого, его помощника в том числе. Вели он снял с пояса бурдюк с водой и надолго к нему припал. Напившись, продолжил. А теперь представь себе такую ситуацию. «Ты прошелся по могильнику, но что-то пропустил. Тень от солнца не так лежала, или просто не по глазам пришлось. Или в прошлый раз решил не брать, или вообще бросил какую-то мелочевку, потому что рюкзак полон был, а сейчас живот липнет к позвоночнику, и любая мелочь, на которую можно купить еды, сойдет. Или нашел ты год назад кубышку с золотом, а достать ее возможности не было». Но какой-то олух пару недель назад полез к ней и снял охранное заклинание ценой своей жизни. Вот потому и ходим от могильника к могильнику, не оставаясь надолго на одном месте. Может, дело в проклятии и есть, но чаще всего так просто выгоднее и риска меньше. — А проклятие, оно правда есть? — спросил Грест, скребя отворот сумки, в которой лежали перчатки. «Сам-то не почуял, когда в первый раз надел перчатки?» «Что-то почуял. Дожди с конца зимы, тогда поймешь, каково оно на самом деле». Виллион вздохнул и на миг прикрыл глаза. «Но проклятие не самое худшее в нашем деле. Тоже сам поймешь». «Теперь слушай дальше. Когда идешь с кем-то на дело, сразу договаривайся по поводу будущей добычи». Оно бывает по-разному, когда выходит, что делиться просто не с кем, когда нечем, а когда некому. Но чаще все же делить приходится, и тут дело может дойти до ножей, поэтому лучше договориться у стен могильника. Варианта обычно два, либо делите все на то количество частей, сколько людей выжило после дела, либо каждый берет то, что собрал. Первый вариант «дерьмо», Кто-то сразу начинает крысить хабар, да и ценность добычи вот так сразу определить бывает сложно, поэтому дело точно так же доходит до ножей. Второй вариант тоже дерьмо, но все-таки не настолько, как первый. Во-первых, ничего в общак складывать не нужно, и частенько так бывает, что напарники не знают у кого что оказалось в сумке, так проще. Во-вторых, кто хреново работал, тот хреново заработал. Если ему не повезло, конечно, запнуться о свиток золота. Но тут начинается другая блажь. Тот, кто ничего не собрал или собрал, по его мнению, меньше другого, начинает клянчить и хныкать или угрожать. Тут порой дело тоже доходит до ножей, но пореже. Вели он вздохнул. В общем, ножи могут пойти в ход при любых раскладах. Так бывает всегда и у всех. Поэтому выбирай, с кем ходишь, или ходи один. «Надеюсь, у нас дело до ножей не дойдет?» – нервно хихикнул Грест. «Нет, все, что ты соберешь, достанется тебе. Я сегодня вообще работать не собираюсь». Виллион протянул правую руку, показывая, как она дрожит. «Не в таком состоянии, да и денег у меня пока достаточно». Воришка тоже вытянул правую руку. Ее била такая крупная дрожь, что казалось, будто пальцы сейчас оторвутся. «А вот это твои проблемы, парень. Мы, кстати, почти пришли». Грест и сам уже видел невысокие стены и башню на том конце городишки, который по размерам был не больше четырех-пяти кварталов Ориланты, Лесок подступал к самым его стенам, хотя и становился реже. Когда они добрались до приоткрытых ворот, он сделал знак остановиться и опять надолго припал к бурдюку с водой. «Обычно небольшие города война сильно не затрагивала», произнес он, вешая бурдюк на пояс, «но здесь случилась небольшая заварушка». «Надевай перчатки, чего встал?» Воришка дрожащими руками вытащил свои перчатки из сумки и надел. Мир выцвел и вновь приобрел цвет. он уже стоял у самых ворот и хрустел кожей перчаток, сжимая и разжимая кулаки. «А мы там никого не встретим?» – нервно спросил Грест. Он боялся даже заглянуть в щель между створками ворот, не говоря уже о том, чтобы заходить туда. «Разве что пару крыс или другого могильщика», — хмыкнул Велион. «А крестьяне? Крестьяне не убьют нас, когда мы выйдем отсюда!» «Ты видишь здесь крестьян? Вспаханные поля, грудастых мельниковых женышек и дочерей, прячущих за между сисек?» «Нет, но...» Вздохнул могильщика, оперся локтем о ворота. Люди стараются не селиться у могильников. Это попросту вредно для здоровья. И дело не в том, что можно прогуливаясь по своей усадьбе угодить в пучок змей или подцепить какое-нибудь особо паршивое проклятие. Неиспользованная энергия, оставшаяся после заклинаний, так называемые остаточные магические эманации оседает на металлических вещах. Это происходит медленно, но все же происходит. Если энергии на такой вещи собралось слишком много, излишки потихоньку перетекают куда еще можно. Если долго прожить рядом с могильником, можно ухватиться, например, за топор, за сам топор, не обух, и получить ожог, или что похуже – поэтому люди стараются не селиться к могильникам ближе, чем за две-три мили, так что никто тебя не убьет». «А чудовище?» «Нет здесь никаких чудовищ», – уже не скрывая раздражения в голосе, сказал Виллион. «Я же говорил, я был здесь дважды, не помнишь?» Он указал на вход. «После тебя». Грест кивнул, едва сдерживаясь, чтобы не зажмуриться, прошел в щель. В городишке царил бардак. На узких улочках валялся всяческий мусор, кое-где перемежающийся костями. Покосившиеся дома, казалось, вот-вот рухнут, у некоторых уже провалилась крыша. «Так, интересно, а вот это что? Видишь змею?» — спросил Виллин, указывая в сторону тускло светящегося бакряного комка, торчащего на одном из костяков. «Угу. А без перчаток бы не увидел. Ты должен распутать и снять ее, чтобы получить добычу. Надеюсь, не боишься копаться в костях». Грест боялся до усрачки, но яростно затряс головой в знак отрицания. Хотелось дать отсюда такого стрекача, что даже охотничьи собаки не догнали бы. Но в то же время бывший воришка понимал, если он так сделает, велю она больше не увидит, как и бесплатной еды, выпивки и крыши над головой. Тогда приступай. Грест осторожно, словно ступая по полю с волчьими ямами, а ведь так оно и есть на самом деле, ну, практически, Приблизился к скелету. Одежда давно истлела, и непонятно, мужчина здесь упокоился или женщина. Почему-то копаться в костях мужчины ему было бы более комфортно. Он остановился у скелета и встал на колени. Потянулся к кончику, хвосту, наверное, змеи. Та замерцала чуть более яркими оттенками красного, и грест сразу отдернул руку. «Это нормально, продолжай», – сухо сказал Виллион. Воришка сглотнул и вновь потянулся к змее. Только самые опустившиеся и отчаявшиеся воры ходили грабить кладбище. Их ненавидели абсолютно все, даже шлюхи мужского пола, потому что покой предков нарушать нельзя, потому что это плохо». «Грабя усопших, можно навлечь проклятие предков на себя и своих детей». «Грест тоже ненавидел этих воров. Наверное, пару месяцев назад он бы лучше пошел торговать своей жопой, только не отправился грабить мертвых. Сейчас же... Боги, чем он занимается?» Но он стоял рядом, и Грест на миг подумал, будто могильщик убьет его, если он откажется. Поэтому он протянул руку, взял змею, та вновь стала немного ярче, и осторожно потянул. Она была невесомой и бесплотной. Вор почувствовал, как его указательный палец касался большого, но змея осталась в его руке. На миг Она обвела его ладонь и сразу обвисла, резко потускнев. «Вот так! Теперь выбрось!» Один короткий момент Гресту хотелось шевырнуть заклинание в могильщика, но он сам испугался этого желания. Он отбросил змею на кучу камней и непроизвольно вытер руку о куртку. Упав, заклинание скрутилось в клубок и начало Таять буквально на глазах. Можешь забрать добычу. Добыча. Вот что ему нужно. Вот зачем он здесь. Вор принялся ковыряться в груди трепья и костей, даже не задумываясь о проклятиях предков или о чем-то подобном. Через несколько секунд он извлек на свет позеленевшую от времени медную пряжку от ремня, не золотой слиток и даже не серебряную монету, кусок толстой медной проволоки, которая от старости стала зеленой. Он рисковал жизнью, чтобы достать ее. «Поздравляю с первым хабаром», — сказал Виллион, «где-нибудь сможешь выменять на кружку пива или даже браги, если будешь меняться с крестьянином». Грест поднял на него глаза, в которых стояли слезы. Он думал, что могильщик издевается над ним, но тот оставался абсолютно серьезен. Могильщик смотрел на него своими черными глазами и неясно было, оценивает ли он в этот раз Греста как кусок мяса. «Пошли поищем что-нибудь еще», — проговорил Виллион, кивая вглубь города. Грест поднялся с колен. От злости и разочарования хотелось швырнуть этот мусор в спину могильщика. И все же он сдержался, спрятал пряжку в сумку и пошел следом. «Неужели такую новую жизнь он хотел?» «Нет, совершенно точно нет!»